Глава 29. Воскресенье. Как только я закрыла дверь, милиса включила свет. «Где ты была, чёрт возьми? Я послала тебе дюжину сообщений, Пенни!» Я плотнее завернулась в пиджак профессора Хантера. «Мне так хотелось снова оказаться в его объятиях!» «Я... О, бог мой, бог мой! Ты была на свидании? Нет!» «Чёрт, почему я солгала? Я совсем не умею этого делать!» «Пенни, на тебе мужской пиджак!» «Да, прости. Я хотела сказать «да». Да, я была на свидании». «Я знала это. Вы с Тайлером сначала вели себя так глупо, но тебя просто нужно было убедить. Он не пошёл на вечеринку в пятницу просто для того, чтобы побыть с тобой. Там была куча девчонок. А он выбрал тебя. Он прямая противоположность Остину. Я так счастлива за тебя». «Нет, я была не с Тайлером». что Я была на свидании не с Тайлером. Я видела, что она недовольна. «Да, я слышала тебя. И с кем же ты была?» «Это кое-кто новый». пени кто?» «Его зовут Джеймс». Я почувствовала, что краснею, вспомнив, как я бросила ему вызов и назвала его Джеймсом на поле для гольфа. Я подошла к своему шкафу, достала спортивные штаны и футболку и начала переодеваться. «И где вы познакомились?» «Мне следовало знать, что я так легко не отделаюсь. На занятии по маркетингу?» «Неудивительно, что он тебе понравился», сказала она, взяв в руки пиджак, который я бросила на спинку стула. «Он пользуется тем же одеколоном, что и тот профессор, на котором ты помешалась». А «Вот дерьмо». «Правда? Я не заметила». милиса рассмеялась. «Не притворяйся, что по ночам ты не прижимаешь к груди свитер своего профессора». Я не знала, что она видела, как я это делаю. «Ну ладно, хорошо, я это заметила. Это первое, что привлекло меня в нём». Мне показалось, что это звучит логично. милиса больше не выглядела недовольной, но она просто разрывалась от любопытства. А я бы предпочла, чтобы она злилась на меня и не хотела со мной разговаривать. Мне будет трудно не запутаться во всей этой лжи. «Итак, расскажи мне о нём», — сказала она и села на свою кровать. «Я очень устала. Можно отложить это на завтра». «Ни за что. Я беспокоилась о тебе до...» «Сколько времени?» «Уже два часа пени. Полагаю, я заслуживаю, по крайней мере, пару деталей». «Хорошо». Я села на кровать скрестив ноги, посмотрела на неё. «Если я буду придерживаться основных фактов, это не будет откровенной ложью». Он невероятно красив, похоже, что богат, и он немного старше меня. Я подумала о предложении профессора Хантера рассказать милисе что это был лучший секс в моей жизни и покраснило. «Постой, насколько старше? Мне показалось, что ты встретила его на занятиях. Он что, учится по обмену или что-то в этом роде? Но почему я не умею врать? Я хотела сказать, что встретила его после занятий по маркетингу». Я столкнулась с ним на Мейн-стрит, буквально. Она знала, какая я неуклюжая, так что поверила мне. Почему ты не рассказала мне, что у тебя с ним свидание? Не знаю, полагаю, боялась сглазить. Я ему не ровня, милиса Не смеши меня, сама ведь знаешь, что ты очень привлекательна. Он, наверное, начал пускать слюни, увидев тебя в этом платье. Спасибо, милиса Так куда он повёл тебя на первое свидание? «В загородный клуб. Это почти в получасе езды отсюда». «Класс! Понимаю, почему ты думаешь, что он богат. Я не знаю ни одного студента, который бы был членом загородного клуба. Я не хотела, чтобы она решила, что он студент. Я хотела, чтобы она думала, будто он очень занят, и не обиделась из-за того, что он не может познакомиться с ней». «На самом деле он не студент». «Тогда чем он занимается?» «Он основал какую-то технологическую компанию». «Внушительно», — она немного подумала и спросила. «Так сколько ты сказала ему лет?» «Двадцать семь», — небрежно ответила я. Я пожала плечами, словно это было неважно, но у меня всё ещё сводило желудок от того, что я не сказала профессору Хантеру, сколько мне лет. «Мне показалось, ты сказала, что он не намного старше тебя, Пенни. Это же восемь лет!» «Самое время последовать совету профессора Хантера». милиса ты даже не представляешь, насколько он сексуален. Рядом с ним я вообще не могу ни о чём думать». Она рассмеялась. «Ну хорошо, мне нужно поспать. В следующий раз отвечай на мои сообщения, чтобы я не волновалась из-за тебя всю ночь». «Прости меня, милиса у меня голова шла кругом». «Охотно верю», — сказала она и выключила свет. Я слишком устала, так что просто рухнула в постель и натянула на себя одеяло. «Бедный Тайлер!» — пробормотала Милиса. Я услышала, как она ворочается в постели. Я сделала глубокий вдох и закрыла глаза.